Казалось, этот брак должен был вновь скрепить родственные связи двух могущественнейших среднеевропейских династий — Габсбургов и Егелонов, имевших в то время общего врага в лице грозной атаманской империи. Но юная Елизавета не нашла счастья в своем замужестве. Говорят, будто та же королева Бона, опасаясь соперничества во влиянии на сына, своими интригами — постаралась произвести в его сердце охлаждение к молодой супруге, и последняя вскоре умерла от огорчений, не оставив потомства. Злые языки пустили даже слух об отраве. Около этого времени, то есть 1545 года, старый король совсем передал сыну управление великим княжеством литовским, и Сигизмунд Август основал свое пребывание в Вильне. Придворные литовские вельможи, приезжая к Сигизмунду Первому в Варшаву, до небес восхваляли перед ним правительственную мудрость его сына. Так что однажды король, слыша одни похвалы, будто бы сказал им «Оставьте же что-нибудь для порицания». Главным источником лести послужила необычайная щедрость королевича к окружавшим его. Он отличался расточительностью и неумеренными расходами на свой двор даже в то время, когда страну посетил неурожай, произведший страшный голод между бедными классами населения. Несмотря на это бедствие, Веленский двор нисколько не желал уменьшить количество ежедневно потребляемого им рогатого скота, пива и меду. Бедные крестьяне с великими убытками и усилиями Должны были из далеких мест везти сюда овес, сено, живность, пиры, музыка, танцы и маскарады, заимствованные у итальянцев, и в эту печальную пору не прекращались во дворце молодого наместника Литвы, который скоро наскучил правительственными заботами и отдался забавам в кругу веселой шляхты, стекавшейся сюда с разных сторон, чтобы заискивать милости у своего будущего государя. Беспечность и леность Гизмунда Августа выразились в его привычке откладывать важные дела до следующего утра. Почему он и получил потом название «Король утра»? Между красивыми веленскими дамами, составлявшими свиту покойной принцессы Елизаветы, самой прекрасной была Варвара, дочь великого гетмана литовского Юрия Радивила и вдова трокского воеводы Гаштольда, который женился на ней уже будучи пожилым человеком, прожил с ней недолго и оставил ей в наследство свои обширные имущества. Она пленила сердце Сигизмунда Августа и сама, в свою очередь, поддалась его обаянию. По смерти Елизаветы, когда на время траура затихли придворные забавы, Сигизмунд начал посещать родивиловские палаты, в которых жила молодая вдова вместе со своей матерью и надвилейские сады которых примыкали к ограде Нижнего Великокняжеского замка. Благодаря этому соседству посещения все учащались и отчасти приобретали характер тайных свиданий. Фамилия родивилов была одной из самых знатных в Литве, а незадолго до этого времени она получила от императора княжеское достоинство Священной Римской империи. Главными представителями этой фамилии Являлись тогда два Николая, один Николай Юрич, по прозванию Рыжий, под чашей Литовский, родной брат Варвары, а другой Николай Янович, прозванный Черный, маршалок Литовский, ее двоюродный брат. Эти братья, побуждаемые матерью Варвары, обратились к королевичу с просьбой прекратить свои ночные посещения, которые бросают тень на добрую славу их сестры и всей их фамилии. Королевич обещал и некоторое время держал слово, но потом любовь взяла вверх, и посещения возобновились. Узнав о том, братья Родивилы однажды сделали засаду в комнатах Варвары и, внезапно, представ перед Августом, напомнили данное и несдержанное им слово. Мое настоящее посещение, может быть, принесет вам честь и благополучие, ответил Август. «Да это Бог!» — сказали братья и тотчас позвали заранее приготовленного капеллана. Влюбленный королевич не стал отказываться от брака, только поставил условием, чтобы он сохранялся в строгой тайне до более удобного времени.